На часть 6. Текст читает оцеро. Тебя почти не узнать! Вау! Казума стал похож на авантюриста. Прибыв в нашу точку сбора в гильдию Искателей приключений, Даркнесс и Мегумин прокомментировали мой наряд. Если раньше я не выглядел как искатель приключений, то был ли я вообще похож на подозрительного типа. Хотелось бы знать. Прямо сейчас я ношу одежду этого мира. Кожаный нагрудник, металлические перчатки и наколенники. Аква жаловалась, что мой спортивный костюм выделялся в этом фэнтезийном мире. И пару дней назад я приобрел новые вещи. Мне сказали, что будет, конечно, лучше оставить одну руку свободной, чтобы использовать магию. Даже если это всего лишь базовые заклинания, я все равно владел магией. Так что решил я все-таки отказаться от счета и использовать одноручный меч в стиле мечника-колдуна. Я потратил половину выигранных у Крис денег, а оставшихся мне хватало еще на одну-две недели. Так что я обзавелся экипировкой и изучил навыки, чтобы взять новое задание. Я высказал свое предложение Даркнес, и она вполне согласилась. Сейчас у гигантских жаб брачный сезон, и они стали появляться рядом с городом. Как насчет... Никаких жаб! Предложение Даркнес было отклонено. Почему нет? Жабы боятся лезвий, и их легко победить. Их единственная атака это захват добычи языком. Мясо побежденной жабы легко продать. Я слышала, что они могут сожрать даже тех, у кого слишком слабое снаряжение. Но... Так как жабы ненавидят металл, Казума должен был быть в безопасности в своей новой экипировке. А Акву и Мегумен буду защищать я. Эти двое просто были проглочены жабами, поэтому у них своего рода психологический барьер. Их за один присес проглотила головой вперед, и они полностью покрылись слизью, так что ничего не поделаешь. Давайте найдем другой квест. Лицо Даркнесс почему-то слегка покраснело, когда она услышала мое объяснение. Головой вперед за один присест. Покрыть слизи? Тебя это возбуждает? Ни за что! Даркнес отвела взгляд и ответила с красным лицом. Мне стало, конечно, немножко тревожно. Может ли она пойти охотиться на жаб в одиночку, если я перестала за ней приглядывать? Услышав мое предложение, Мегу Мина Даркнесс подошли к доске объявлений. Похоже, Аква смотрела на меня свысока после того, как услышала, что я сказал: Что за ушедший в себя хикан? Только указом и слабейший класс, так что я понимаю, почему он осторожничает. Но у остальных-то членов группы, включая меня, первоклассные профессии. Нам следует взять куда сложные миссии и заработать много денег. Поднять уровни с сумасшедшей скоростью и с легкостью победить короля демонов. Вот почему мы должны брать сложные квесты. Я действительно не хочу этого говорить сейчас. Но до сих пор ты была бесполезна. Аква была ошеломлена тем, что я сказал. Не обращая на нее внимания, я продолжил. По-хорошему должна была дать мне мощные способности или экипировку, которые позволили бы мне жить в этом мире без забот. Я знаю, что это бесплатная услуга, представляемая богами, поэтому я не хотела жаловаться. Я был ослеплен яростью в тот момент, но то, что я выбрал тебя вместо особой способности, оказалось моей ошибкой. Но вместо артефакта или навыка теперь тут только ты. Но ты соответствуешь ли их уровню? А? Поначалу ты вела себя так величественно и уверенно, но ты совершенно бесполезна, бывшая кто-то там. Нет, не бывшая. В принципе, я все еще богиня. Аква, немного повысив голос, начала спорить со мной. Богиня? А что должна делать эта богиня? Наставлять героя на путь к битве с королем демонов? И запечатать короля демонов, пока тот не станет достаточно сильным, чтобы бросить ему вызов. Ну, а ты что делала все это время? На капусту охотилась? К концу ты поймала так много, но ты заиграла с ней и закатила истерику, рухнув на пол, и так ли? Даже овощи могут заставить тебя плакать. А действительно ли ты богиня? Достаточно ли ты компетентна, чтобы называть себя богиней? «Твой вклад заключается только в том, что ты служила пищей для жаб!» Ну и показывала фокусы. Увидев, как Аква прикрыла свое лицо, улегшись на стол и разревелась во все горло, я почувствовал себя удовлетворенным. Ведь до этого она смотрела на меня свысока. Но Аква не хотела сдаваться. Она подняла свою голову и с гордостью возразила. «Я? От меня есть польза! Понятно?» К примеру, исцеляющие заклинания. Исцеляющие заклинания или исцеляющие заклинания? Ш что же, ты ведь просто хикан? Если ты будешь продолжать дурачиться, как думаешь, скоро ли ты победишь короля демонов? Если тебе есть что-нибудь сказать, то давай. Аква подняла голову и уставилась на меня заплаканными глазами. Я усмехнулся над ней. «Я профессиональный геймер, который вообще не ходил в среднюю школу!» «Ты думаешь, что? Мне сказать тебе нечего, что ли, в такой ситуации?» «Ты про-геймер?» «Так лучше звучит. Слушай, Аква, у меня нет особых сил, присущих протагонистам каких-либо произведений, но у меня есть знания о Японии, поэтому я хочу продавать японские товары, которые можно легко будет создать». И которых нет в этом мире. Подумай об этом. Мой параметр удачи так высок, что даже работница гильдии предложила мне стать торговцем. Верно? Ну? Так что я думаю, что не должен заставлять себя жить как авантюрист. Я должен найти другой свой путь. Будет проще получить очки опыта, если у меня будет больше денег, так? То есть есть ингредиенты, которые сделают тебя сильнее. Просто если ты их употребишь в пищу, К примеру, это капуста. Другие японцы обладают те же знаниями, что и я, но в отличие от меня, они одарены богами особыми силами. Этим людям не нужно делать что-то настолько скучное, как ведение своего бизнеса. Они будут придерживаться основного пути и зарабатывать на жизнь с помощью квестов. Я хочу сказать, что мне, как авантюристу, было трудно зарабатывать деньги. Единственными квестами, которые я был рад, Была охота на жаб, ну и на капусту. Но если судить по содержанию других заданий, награда была слишком мала и не стоила усилий. У меня было ощущение, что в этой мире жизнь ценилась слишком дешево. Я упомянул короля демонов перед Аквой, но если честно, я уже отказался от этой идеи. Вот почему я размышлял, как проще всего можно заработать денег. Вот так дела и обстоят. Так что тебе тоже стоит подумать об этом. Давай, поразмышляй о бизнесе, который принесет бы нам много легких денег. И научи меня единственного, что есть у тебя хорошего. А именно лечащей магии. Я хочу изучать исцеляющие заклинания, когда получу больше очков навыков. Нет! Я не буду обучать тебя лечащей магии. Ни за что! Не отбирай смысл моего существования! Тебе это не понадобится, если я буду рядом. Нет, не хочу. После этого Аку прижала лицо к столу, крича, что я не должна отнимать единственную причину ее бытия. В этот момент Мегумин и Даркнес вернулись к нам. Что вы делаете? а Это да. Слова Казума сильно ранят. Очень сильно. Ну, не сдерживайся. Говори все, что думаешь. И так доведёшь больше девушек до слез. Понял? Если накапливаешь в себе много негатива, я могу занять место Аквы и терпеть все её упрёки. Поэтому отчитывай меня каждый раз, как захочешь. Не сдерживайся. Для крестоносца похвально страдать ради таких людей. Эти двое смотрели на плачущую на столе Акву. И похоже она знала, что является центр всеобщего внимания. Периодически Аква посматривала на меня сквозь пальцы, и это меня бесило. Не обращая на нее внимания, но... Я вскинул взгляд на Даркнесс. Даркнес-Сан, броня скрывает твои формы. Даркнесс была одежда в черную обтягивающую юбку и безрукавку. А у нее на ногах были кожаные ботинки. С огромным мечом на спине она больше походила на мечницу, чем на рыцаря. Во время охоты на капусту ее окружили в мост и повредили ее доспехи, поэтому те были сданы на починку. Я стал любезнее с Дарвис, которая носила так мало одежды. У нее была отличная фигура, и она не была слишком худой. Проще говоря, она была вполне себе сексуальна, а на фоне Мегумин ее контуры и фигуры выделялись еще больше. Я не мог даже подумать, что когда у нее такое красивое личико и великолепная фигура, я смогу закрыть глаза на ее фетиш. А, ты хотел сказать, ты что, пытаешься соблазнять мужчин своим телом, свиноматка, верно? Нет. Я взглянул на Акву и негумин и еще раз убедился. неважно насколько приятна внешность, самым важным остается личность. Мегумин сказала. Эй, Что означает этот взгляд? Я хочу это услышать! Ничего он не означает. Я просто рад, что не лоликончик. Представители народа алых демонов охотно принимают вызов тех, кто жаждет битвы. Отлично! Давай разберемся на улице! Мегумин сильно потянула за рукав моего спортивного костюма в попытке вытащить меня наружу. Возвращаясь к теме разговора, как насчет квеста, который мог бы помочь Акве поднять уровень? Даркнес спросила, что ты имеешь в виду, разве есть такой квест? Все навыки, что были нужны Акви, она изучила на самом старте, так что необходимости поднимать ей уровень не было никакой. Но как правило, вообще, жрецам сложно повышать свой уровень, в конце концов, им просто не хватает атакующих заклинаний. Они не сражаются на передовой, как войны, и не уничтожают врагов могущественной магией. Поэтому для паркачки реша лучше всего подходит нежить. Нежить раса, которая противопоставлена божественной природе. Божественная сила оказывает на нее противоположное воздействие, а неживые тела разваливаются под действием лечащей магии. Кстати, вы вообще слышали такое ранее? Это правило многих базовых игр. Против нежичи лечащая магия имеет тот же эффект, что и атакующая. Но эта, конечно, бесполезная богиня не будет способна ни на что, даже если мы поможем ей в поднятии уровня. И тут на меня снизошло озарение. Когда я получал очередной уровень, все мои характеристики повышались. А как насчет Аквы? Эта идиотка, притворяющаяся плачущей и время от времени украдкой поглядывая на меня, может стать умнее после повышения уровня, что было бы лучшим способом увеличить наш боевой потенциал. Да, звучит здорово, но проблема в том, что доспехи Даркнесс еще не готовы. Даркнесс скрестила руки и откровенно заявила. Ничего страшного, мой полный набор защитных навыков не просто для показухи. Я смело хочу заявить, что даже без брони я прочнее, чем Адамантиоз. И получить удары без брони куда приятнее. Ты только что сказала, что тебе нравится получить удары. Нет, я такого не говорила. Нет, сказала. Нет. Единственный вопрос, хочет ли Аква. Даркнесс посмотрела на лежащую лицом вниз на столе Аква. Эй, как долго ты еще будешь плакать? Получайся в разговоре уж. Мы вообще-то о тебе говорим. Я протянула руку и потрепала ее за плечо. Но я даже не мог понять, в чем дело до того, как дотронулся до нее. Аква? Устала плакать и просто заснула. И этой богине что? Три года что ли?